Глава 486. Времена крови и пота. Эм, на мгновение задумался Циньму. Это было простым совпадением, что с помощью буйной черной черепахи ему удалось пробудить дремлющее сознание скелета Бога, благодаря которому тот смог начать говорить и даже отчасти восстановить свои воспоминания. У других скелетов может не быть сознания, оставшегося в них. Даже если ему удастся пробудить их, они будут просто грудой ходящих костей. Вдобавок ко всему, пробуждение скелета бога требовало чрезвычайно огромного количества магической силы. Даже с бусиной черной черепахи ценимо, возможно, будет не по силам пробудить стольких скелетов богов. Надо иметь в виду, что со своим пониманием техники природы десяти тысяч душ, он мог в лучшем случае вызвать трехметрового высоту песчаного великана, вызвать кого-то выше ему было не под силу. Да, с помощью бусины черной черепахи он мог расширить свое понимание всех вещей, имеющих дух и душу, и усилить свое сознание. Но пробуждение стольких скелетов богов истощит его до предела, к тому же совершенно неизвестно, чем закончится эта авантюра для него лично. Скелет бога смотрел на него со слабым пламенем в глазницах, полный предвкушения. Это было предвкушение того, что воины с древних времен снова встретят своего товарища по оружию. Глядя на него, отца попросту не мог отказать, поэтому широко улыбнулся и сказал «Я могу попробовать». Договорив, он достал на черной черепахи и исполнил технику природы десяти тысяч душ, чтобы использовать заклятие пробуждения. Через вдох и времени огромный скелет неуверенно встал, и истинный бог тут же обнял скелета товарища по оружию и разразился ликующим смехом вперемёжку с рыданием. «Генерал!» Только что поднявшийся скелет смог сказать лишь одно слово, и казалось, он не обладал большим интеллектом. Тем не менее, даже этого одного слова хватило, чтобы растрогать истинного бога, как будто он вернулся во времена эпохи Высшего Императора. Чем больше скелетов пробуждался нему, тем бледнее становилось его лицо. Ему даже начинало казаться, что в его голове раздавались бесчисленные голоса, постоянно мешающие сосредоточиться. Истинный бог поднял песок с пробудившимися скелетами и, используя последние остатки своей магической силы, создал огонь, чтобы расплавить его. Песок превратился в кипящую лаву, прежде чем затвердеть в огромные куски породы. Истинный бог строил им мавзолей, в то время как различные скелеты делали себе могилы из камней, а одна за другой они начали обретать форму. Когда Ценьму пробудил последнего скелета, он рухнул от истощения. Закончив постройку последнего мавзолея посреди пустыни, множество высоких скелетов встали прямо перед своими могилами, в ожидании последних слов генерала. Истинный бог истратил последние крохи своей магической силы, чтобы поднять изодерный флаг, и посмотрел на товарищей, которые погибли вместе с ним. Ветер дул в изударный флаг, заставляя его трепетать и похлопывать. Казалось, он вновь переживает времена пролитых крови и пота. «Если есть загробная жизнь...» Истинный бог не успел открыть рот, как раздались звон металла и гонг боевых барабанов. «Если есть загробная жизнь, давайте снова соберемся и еще раз сразимся с небесами и землей, Крича своим солдатам и товарищам по оружию, Его голос распространялся по всей пустыне: Высший император вернется и снова поведет нас на войну! А пока солдаты можете отдыхать! Генерал, мы еще встретимся в загробной жизни! Закричали в ответ скелеты. Скелеты вошли в собственные могилы, и прежде чем лечь, сложили свое оружие по бокам, они, казалось, были готовы снова броситься в бой, когда прозвучит горн. Пламя в глазницах истинного бога замерцало в то время как огромные каменные скрижели бесшумно подлетели по воздуху, запечатывая дверь мавзолея. Руны закрепились на четырех стенах, последние скрижели запечатали дверь, теперь построение, которое защищало мавзолей бога, было завершено. Санимов вздохнул с облегчением и поднял голову, чтобы посмотреть на скелеты истинного бога, который стоял рядом с ним. «Старший, ты построил денег мавзолей? Так почему ты не с ними?» Высокий скелет бога сил держать за флаг, оставшийся в его руках в прямом положении, как и его спина, он и юноша смотрели на высокий заброшенный мувзолей. «Я генерал, но я не смог доставить их домой. Я не заслуживаю собственной могилы». Истинный бог сидел тихо, пока флаг развивался на ветру. «Я должен защитить их и быть хранителем гробницы. Я видел, что никто из них не пробудился. Это ты говорил за них». Он опустил голову, чтобы посмотреть на юношу. «Спасибо!» нему был шламлен. не знаю, что сказать. «Я не хотел, чтобы ты чувствовал себя единственным оставшимся. Я...» Истинный бог поднял голову и улыбнулся. «Несмотря на то, что это был ты, я почувствовал тепло в своем сердце. Я ни о чем не жалею!» Из его пустых глазниц вылетели два потока света, и, подобно извивающимся драконам, влетели в глаза Санему, да там... Это была последняя отцы чистого ини в его божественных сокровищах. Они были подарком для него. «Тьма надвигается. Иди туда!» Скелет поднял руку, указывая вдаль. Санемо обернулся и увидел заход солнца, вот-вот собирающегося нырнуть за горизонт пустыни. «Старший, что значит «тьма надвигается»?» Спросил он. «С наступлением ночи здесь тоже все погружается во тьму?» «Старший...» Скелет бога замолчал и больше не говорил... Его воля затихла и рассеялась. Он упокоился, оставляя после себя только скелет с указывающей вдаль поднятой рукой. Цанемо молча встал и призвал сундук, на котором распластался дрожащий Целинь. Идем туда». Сундук последовал за ним в направлении, указанном истинным богом. Между тем Целинь собрался с духом и спросил. «Владыка, что имел в виду огромный скелет, когда сказал, что это ты? Мое заклятие пробуждения не могло пробудить духов богов, погибших в битве». Скелеты, которых я пробудил, не имели сознания и могли только выполнять мои команды. Видимо, заметив это, он раскрыл меня. Но я слышал, как скелеты разговаривали и называли его генералом. Удивился зверь. Они могли разговаривать, потому что я говорил через их уста. Я не хотел, чтобы он ощущал себя одиноким и чувствовал, что только он остался от эпохи Высшего Императора. Санемо обернулся и посмотрел на скелет бога, который сидел с боевым флагом и охранял мавзолей. Затем он отвел взгляд и со спокойным выражением лица продолжил. Хоть он и заметил это, но не подал в виду. Я думаю, в его сердце еще была надежда, что это говорили его товарищи, а не я. Цели не мог понять таких чувств, поэтому он просто лег на сундук, пытаясь уснуть бормоча. «Меня это очень пугает. Тогда, у семьи Лю, мне несколько дней снились кошмары». Небо становилось всё темнее и темнее. Видя, как солнце неумолимо убегало за горизонт пустыни, Целиньо ускорил шаг. Вскоре хлынула тьма, в одно мгновение догоняя их. Санемо был ошеломлен, мир поглотила тьма, как очередные великие руины. С той лишь лишь и что когда в великих руинах день, то здесь ночь. Я понял! Я понял происхождение тьмы! Дрогнуло сердце Саньмо, как вдруг с дна сундука послышались тихие звуки. Ценимо остановился, чтобы заглянуть под сундук, где увидел безногого юнца, прижимающегося ко дну. «Гроссмейстер!» Расплылся в улыбке Циньму. «Надеюсь, с тобой все в порядке?» Лицо Пань Гуансо было мертно-бледным, когда он выпалил. «Сопляк Цинь! Этот проклятый мир играет со мной! Убей меня! поешь мою плоть! Делай со мной все, что хочешь!» Циньму приятно улыбнулся. «Зачем мне резать твою плоть? Хватит дурачиться. Убивать гораздо проще, чем резать». Во тьме засеял яркий божественный свет, с чуть было не выскочившим из горла сердцем и не давшим дёра своим ходом, Санимо поспешно запрыгнул на сундук и приказал ему зарыться в желтый песок. Что ты делаешь? Закричал в панике Паньгунцо. Заткнись! Глаза Син, они вошли в это место! Властно, но тихо скомандовал Цыньому. Луч совета из его глаз пронес над пустыней. Ничего не найдя, он полетел вперед. Вскоре прилетел еще один глаз. Два больших глаза встретились в небе, остановившись на месте,. Затем еще одно слабое свечение быстро прилетело издалека и зависло в воздухе, и им было не что иное, как голова юноши. Внезапно два глаза влетели в глазницы головы. «Ребятки, я знаю, вы рядом!» Внезапно равнодушно рассмеялась голова в небе. «Божественный врач Цинь, Гроссмейстер, вы украли мой сундук, а хотите, чтобы я оставила вас в покое? Не слишком ли вы меня недооцениваете?» Внезапно желтый песок вокруг затвердел... Саньма почувствовал, как он сжимается все сильнее и сильней. Он знал, что дела обстоят плохо, и немедленно исполнил технику трех эликсиров тела тирана. Его жизненная цыр разорвалась вокруг его тела, превратившись в изящные руны, которые образовали построение под песком. Кровь Пангунса похолодила похолодела, и он прошипел: Ты собираешься выполнить небожасное из перемещения в таком месте? Если ты не хочешь жить, то я еще хочу! Вон там! Закричала голова Син Аня. Стреляя из глаз божественным светом, место, где находился Ценемо, обрушилось и превратилось в глубокую яму. Два луча выстрелили в нее и испарили неизвестно какой объем желтого песка. Будучи на сильно перемещенным вместе с сундуком, Пань Гонце была шарашенно пожаловался. Владыка, какой-то цень! твои способности слабоваты. Мы переместились не слишком далеко. Заткнись, это жерде слишком тяжелый." Цанемо стиснул зубы и снова выполняла божественное искусство перемещения, создав ярко сияющие руны. Между тем над пустыней летела голова, стреляющая двумя лучами света и испаряющая все на своем пути. Цанему выполняла перемещение божественного искусства, пока у него не закончилась магическая сила, затем он указал определенном направлении и сказал «Гроссмейстер, нам туда!». Пань Гонсо поспешил сменить его, доставая из своего мешочка таоты маленькие флажки, на которых были запечатлены руны перемещения. Активировав флажки, группа исчезла прежде, чем божественный свет из Ани Аня смог поразить их. В одной из своих жизней Пань Гун Со почти стал владыкой небесного дьявольского культа, поэтому он был опытен в искусстве мгновенного перемещения небесного дьявольского культа. Он перемещал их снова и снова, пока его магическая сила тоже не иссякла. Холодный пот выступил у него на лбу, и он сказал, "Влады какой-то цень, у меня кончается магическая сила!» «Мы еще не на месте!» Соврав остатки магической силы, он переместил их последний раз, а когда руны построения перемещения рассеялись, они оказались в городе, где им в глаза ударил свет. Перед ними возвышались завораживающие стены, украшенные фонарями и цветными знаменами. Парочка подняла головы, чтобы посмотреть, насколько те высоки, застывка граммом пораженная. На вершинах высоких зданий и башен города во тьме стояли 300-метровые высоту боги, у каждого из которых было либо четыре головы и восемь рук, либо три головы и 6 рук. Были даже такие, у которых были головы птиц и зверей. Некоторые из богов походили на черную черепаху, красную птицу, белого тигра или зеленого дракона. Они испускали интенсивный божественный свет, который отбрасывал тьму. Город был несравненно оживлен людьми, ходящими туда-сюда. Они выглядели так, будто внезапно появились здесь протискиваясь мимо Ценему и большого сундука полный улыбок. Все не так, не так. Это место было пустыней. Так почему здесь оказался город? Если здесь и правда так много людей, почему никто не похоронил скелет этих богов? И почему здесь так много богов?» У Ценему раскалывалась голова, и он внезапно схватил за руку проходящую мимо девушку. Увидев, что он выглядит не так уж плохо, она захихикала. «Развратник, зачем ты схватил меня за руку? сестра? «Какой сейчас год?» — с побледневшим лицом спросил юноша. «А ты умеешь флиртовать? Сейчас 24 четырехтысячный год высшего императора. Сегодня равно 26 тысяч лет со дня рождения высшего императора». Улыбнулась девушка.